Глава 52. вторая Голова раскалывалась от боли, и первое, что я сделала, даже прежде, чем открыла глаза, схватилась за нее обеими руками, прошептав что-то вроде а -та, та та Сразу после этого на мой лоб неожиданно опустилось что-то очень гладкое и приятное. Ладонь. Резко распахнув глаза, я увидела платину, сидящего передо мной на корточках. «Я думал, что ты убьешься. «Ты, наверное, только не попыталась повеситься и застрелиться, увидев меня. Хотя, думаю, это связано с отсутствием веревки и патронов». Повертев в руках мою убитую винтовку, спокойно хмыкнул металл. «Что?» Вяло и одновременно ошарашенно переспросила я. «Сначала ты бежала до тех пор, пока не разорвала все свои кое-как наложенные швы. Потом билась обо все, что только видела и не видела». Обветки меня, корни дерева, и в конце концов о само дерево, встретившее со стволом которого своим затылком, ты успешно вырубилась. Я с опаской огляделась по сторонам, но не узнала местности. Где я? Все еще ристалище. Выдохнул Платина, после чего откусил ножку странного гриба, которую я ни за что бы не пригубила. Жуя ее около десяти секунд, он выплюнул кашуцу себе на пальцы, после чего приложил это дело к моему пульсирующему боку. Я шарахнулась, но Платина не обратил на это никакого внимания, продолжая заниматься своим слюнявым делом. Только сейчас я поняла, что мои раны обработаны чем-то, окрашивающим тело в ярко-бирюзовый цвет, а моя голова перемотана тонкой полоской стерильного бинта, конец которого свисал с моего левого виска. Мы ведь четко договорились о метках. Тяжело выдохнул Платина, отряхнув свои руки от пережеванного гриба, все еще сидя на корточках слева от меня. после чего посмотрел мне в глаза. Что случилось? Многое случилось. Очень. Попыталась привстать я, но снова опустила голову на что-то мягкое, отдаленно напоминающее мух. Очень многое. Я узнала, что не первая участница, о которой вы с золотом печетесь. Была еще Адония, кузина золота. Вы... Вы говорили, что поможете ей, и наверняка договорились с ней встретиться, а когда нашли ее в убили. «Зачем вам это?» Наконец задала терзающий меня последние две недели вопрос я, после чего поморщилась. Платина сощурился, не переставая смотреть мне в глаза, но не ответил. «А потом...» «Вчера...» «Вчера золото убил мою подругу». Выдал я, поняв, что не выдерживаю силы подступающих к глазам слез. Он свернул ей шею. Я слышала, как она хрустнула. «При тебе?» — округлил глаза Платина. «Нет». Замотала головой я. Он не видел меня. Адония была кузиной золота. Это единственное, что ты сказала, не исказив реальность. Нам пришлось ее убить. Она была смертельно ранена и до конца турнира не дотянула бы. Ей оставалось не больше часа жизни в муках. У нее была вспорта брюшная полость. Понимаешь, что это значит? Долгая и мучительная смерть. Едва ли золото мог позволить ей мучиться перед смертью? Он попросил меня помочь избавить Адонию от мук, и я помог. Уверен, что с твоей подругой была схожая ситуация. Золото бы никогда не убило даже того участника, который покусился бы на его жизнь. А я убила. Спустя несколько секунд молчания прикусила нижнюю губу я и сразу же почувствовала, как по моим щекам покатились горячие слезы. Исходя из рассказа Платины, все было логично. Тем более на фоне развивающейся недавно вражды между ним и его лучшим другом. Ведь Платина сейчас в открытую пытался оправдать золото передо мной, хотя и был против моего общения с ним. «Тэ, я убила троих». И при этом последние сутки жалела не о том, что сделала это, а о том, что двух из них не прикончила сразу. Уже в открытую ревела я, закрыв лицо руками. Лицо первого я не видела, знаю только, что это был забытый. и что он пытался пристрелить меня из двустволки. Но я сняла его первой. Еще двоих я пристрелила вчера. Одному пустила пулю в лоб, другому прямо в сердце. Но первый все равно успел зарезать Шарлотту. Глухо ревела я. Я все надеялась на то, что она выживет. Если бы золото не свернул ей шею, я бы не смогла ее прикончить, а она умирала бы мучительной, долгой смертью. И это при том, что я... Это ужасно. Убийца. Тяжело выдохнула я, после чего зашлась кашлем. То, что ты не видела лица своей первой жертвы, это даже к лучшему. <звы> меня словно разрывало изнутри. Когда кто-то вслух признает себя убийцей, хочется сдохнуть. «Я не признаю тебя убийцей», — неожиданно погладил меня по голове платина. Твое самобичевание говорит о том, что ты не убийца. Они первыми посягнули на твою жизнь, тем самым не оставив тебе выбора. «Можно сказать, что они сами сделали выбор умереть, ведь они видели, что у тебя в руках винтовка». Наконец заключил Платина, и я убрала из царапанной ладони с болящих глаз, чтобы посмотреть на него. «Со временем станет легче, а сейчас у тебя жар». Пощупав мой лоб, спокойно произнес он, словно ни в чем не бывало. Я только что сказала ему о собственноручном тройном убийстве, а он просто и невозмутимо сказал, что я несчастная жертва. после чего совершенно спокойно сообщил, что у меня жар. Я ошарашенно смотрела на спокойное лицо Платины и пыталась понять, всегда ли он был таким чутким или тому причиной жалость. Поразмыслив, я склонилась ко второму варианту, так как в роднике он был куда более холоден в общении со мной, еще более прохладным в общении с другими людьми. Аккуратно приподняв и посадив меня, Платина облокотил мое тело об огромный тёсанный валун И я, заплывшими от слез глазами, наконец нормально осмотрелась по сторонам. Мы сидели посреди леса на чистом пятачке, напоминавшем миниатюрную поляну, и прямо у моих ног горел костер, над которым повис небольшой котел, закрепленный на странных металлических штырях, в которых позже я признала обыкновенные ветки, обращенные в платиновые. В котле определенно варилось что-то вкусное, издающее сильный аромат. отчего мой желудок предательски стал сжиматься и разжиматься, подражая дикому урчанию саблезубого кота. Справа от меня рос красивый раскидистый куст смородины, листья которого начинали краснеть словно осенью, а слева красовалась огромная сосна с потрескавшейся корой, из которого вытекла и застыла золотистая смола. «Для начала поедим», — произнес Платина, после чего снял котел с огня, зачерпнул из него кипящую жижу небольшой тарелкой и протянул ее мне вместе с ложкой. «А ведь меня стоило бы убить», — глухо шмыгнула носом я. «Из-за моих ран я не смогу добраться до капсул в срок». «Ты сказал, ран?» — нахмурил брови платина, и я было подумала, что он задумался над моими словами, как вдруг он выдал. «Но я видел только одну. Нужно обработать все. Ты меня слышишь? Далеко со мной не уйти. Я собираюсь уйти с тобой очень далеко. Только не вздумай обжечь еще и язык. Я вообще понятия не имею, как лечить ожоги языка. Истерически усмехнувшись, впервые за долгое время, и стряхнув слезы с болящих и, наверняка, покрасневших глаз, я начала медленно есть похлебку, дуя на горячую жижу и делая вид, будто не замечаю того, как Платина искоса наблюдает за мной. Я медленно съела три порции и с удовольствием прикончила бы четвертую, если бы Платина не сказал, что для моего ослабшего желудка это будет перебором. после чего нагло доел оставшуюся на дне котла порцию. Разочарованно вздохнув, я перевела взгляд на свою руку и поняла, что моя кожа стала страшно серой, что было заметно даже при солнечных лучах, и на ней периодически стала появляться гусиная кожа. Меня явно начинало знобить, что Платина заметил прежде, чем я успела ему об этом сообщить. «Тебе нужно помыться прежде, чем сляжешь с простудой». «Что? Это идеальное место для привала с больным». За смородиновым кустом скрыт вход в подземную пещеру небольшого размера. И неподалеку отсюда есть горячий источник с лечебной водой. Лечебной? С моей регенерацией мне сложно судить о силе ее целебности. Но, судя по ее составу, она сильно обогащена карбонатом кальция, хлоридом натрия и сульфатом магния. Откуда ты узнал ее состав? А еще я умею перепрыгивать реки и перетаскивать обомлевших девиц по тайге. Я металл. Пожав плечами, совершенно спокойным тоном произнес Платина. Аккуратно взяв меня под ноги и обхватив за плечи, Платин резко поднял меня, сказав, что не собирается штопать мой бок снова, лишь потому что я изъявляю желание разорвать свои швы повторно, добравшись до пункта назначения пешочком. Уже через пять минут мы стояли у небольшого природного пруда, словно выбитом в скалистой породе, от которого вверх струился горячий пар, отдающий странным запахом. «Ты уверен, что я не сварюсь?» — нервно сглотнула я, глядя на бурлящую воду. «Брось, она не кипятится, это всего лишь потоки воздуха. Представь, что это моё домашнее джакузи, в котором ты расслаблялась вечерами. В твоей ванной не было пузырей. Правда? Ты их просто не включала. Когда вернёмся, обязательно покажу». На слова Платины я неосознанно улыбнулась, словив себя на мысли о том, что впервые с начала турнира действительно верю в свое возвращение из аресталища. На 9 из десяти баллов. Платина выложила своего огромного походного рюкзака махровое полотенце и копию моего комбинезона, что заставило меня в удивлении загнуть бровь. «Я впервые снарядил себе рюкзак в аресталище, и все из-за тебя», — Повел бровью он, словив на себе мой заинтересованный взгляд. «Обычно я обхожусь без бытовых мелочей». Металлом разрешают рюкзаки себе собирать? Мы ведь миллионеры. Но, тем не менее, вы участвуете в турнире. Это отдельная тема», — отстранился Платина. «Ладно, отворачивайся», — выдохнула я. «И как я буду следить за твоей безопасностью? Максимум, что мне грозит в этом чане, — это свариться заживо». Платина оценивающе поднял бровь, после чего все же отвернулся. Быстро сняв себе одежду, я довольно бросила взгляд на упакованное нижнее белье. лежащая рядом с новым комбинезоном, после чего аккуратно вошла в воду. Она была настолько горячей, что для погружения по шее мне пришлось потратить не меньше трех минут. Вода была заполнена мелкими пузырьками, окрашивающими ее в молочный цвет, поэтому я не могла рассмотреть свое обнаженное тело. Медленно окунувшись с головой, трепляя обеими руками свои волосы, я досчитала до десяти, после чего нырнула. Из-за слишком горячей воды становилось дурно, что заставило меня поспешно вылезти на берег. От присутствия Платина, стоящего спиной ко мне всего в десяти шагах впереди, мне было откровенно не по себе, словно он мог видеть затылком. Быстро протерев тело насухо, я распаковала трусы, затем лифчик, после чего завязала полотенце у себя на голове. Уже натягивая на себя чистый комбинезон, я остановилась, чтобы рассмотреть свою рану. Она была аккуратно заштопана странными прозрачными нитками, и выкрашена в такой же бирюзовый цвет, как и все мои царапины на руках похоже в этот странный цвет окрашивал тело пережеванный гриб, который платина прикладывал к моему боку, когда я пришла в сознание наконец застегнувшись я подошла к платине впритык и с облегчением выдохнула так лучше посмотрел на меня сверху вниз металл лучше довольно хмыкнула я как никогда явственно чувствуя что еще чуть-чуть Я попросту свалюсь с ног. Хорошо, потому что этой ночью тебе будет хреново.